Глава 25. Поймав такси, испиранца с Майроном поехали в отель Челси на 33-й улице между 7 и 8 авеню. В машине пахло турецким борделем, что для муниципального такси весьма неплохо. Уин будет сидеть в красном кресле возле внутренних телефонов. Выйдя на улицу, объяснила испиранца: "Направо от стойки консьержа. По плану он должен читать газету. Увидишь газету, значит, на горизонте чисто". В противном случае немедленно уходи и дожидайся его в бильярдном клубе. Он так и сказал. Угу. И про чистый горизонт тоже. Да. Составишь мне компанию. Не могу, опять нужно на учебу. Спасибо, что нашла меня. Девушка кивнула. Уинс сидел в условленном месте и листал уоллстрит journal Значит, на горизонте чисто. О господи, лок. Вот одет как всегда, только на голове черный парик. Болитер опустился в соседнее кресло. «По какой причине белый кролик может внезапно пожелтеть?» «Потому что на него написывает черный пес». Уин продолжал читать. «Ты велел сообщить, если Дуэйн будет вести себя странно или необычно?» «Угу». Он приехал около двух часов назад, поднялся на лифте на третий этаж и постучал в дверь номера 322. Открыла женщина. Они обнялись и дверь захлопнулась. — Не к добру это, — покачал головой Майрон. Уин перевернул страницу. На благородном лице зеленая тоска. — Знаешь, кто та женщина? — спросил Болитер. Локвуд покачал головой. — Чернокожая, ростом под метр семьдесят, стройная. Я взял на себя смелость забронировать номер 323. В замочную скважину прекрасно видно дверь соседей. Майрон подумал о Джессике, ждущей его в ванной с экзотическими маслами Средиземноморья. «Черт!» «Если хочешь, я останусь», — предложил уин «Нет, сам справлюсь». «Чудесно!» вот поднялся. «Увидимся на завтрашнем матче, если, конечно, у нашего мальчика силы останутся». Майрон поднялся на третий этаж и выглянул в коридор. Никого. С ключом на готове он бросился к номеру 323 и еркнул за дверь. Уин, как обычно, не ошибся, в замочную скважину открывался прекрасный, круглой формы вид на дверь соседнего номера 322. Осталось ждать. Только вот чего ждать? Какого чёрта он здесь делает? Джессика приготовила ванну с экзотическими маслами средиземноморья, от этой мысли сердце поёт и болит одновременно, а он здесь подглядывает за за кем? И главное, зачем? Чего добивается Майрун Балитор? Дуэйн уже объяснил, как связан с Валери Симпсон. У них была интрижка. Что в этом странного? Они оба привлекательные, чуть за двадцать, профессиональные теннисисты. Так в чем же проблема? В расовом различии? А кто совсем недавно убеждал Димонта, что различия совершенно не важны? Зачем же Майрон прильнул к замочной скважине? Дуэйн — клиент, и бог свидетель, клиент важный. Какое право имеет Болиттер подобным образом вторгаться в его личную жизнь? И почему? Потому что подруге Ричвуда не нравятся его интрижки на стороне? Ну и что с того? Как это касается Майрона? Никак. Он не социальный работник, не инспектор по условно-досрочному освобождению, не духовник и не психотерапевт, а всего лишь спортивный агент, задача которого – заработать для клиента как можно больше денег, а не читать мораль. С другой стороны, какого черта Дуэн тут делает? Нравится жонглировать сразу несколькими девушками? Пожалуйста, только зачем сегодня? Это же полное безумие. Завтра – величайший день в его профессиональной карьере. Матч, который будет транслироваться по национальному телевидению. Первый в жизни четвертьфинал на открытом чемпионате США. Встреча с игроком первой десятки. Запуск рекламного ролика Nike. Неужели любовные схватки в отеле нельзя отложить на потом? Не нравилось это Майрону, ох, как не нравилось. В Дуэне всегда было что-то загадочное. О своем прошлом он фактически ничего не рассказывал, ну, якобы в детстве сбежал из дома. Однако кто знает, что случилось на самом деле? Почему он сбежал? Где сейчас его родители? На основе имеющихся фактов Майрон создал красивую легенду о мальчике, старавшемся вырваться из лап нищеты. Но соответствует ли это правде? Дуэйн кажется отличным парнем, умным, вежливым, обходительным. А вдруг он ловко притворяется? В конце концов, молодой теннисист, которого знал Майрон, не стал бы перед важным матчем кувыркаться в отеле с любовницей. Отсюда возникает все тот же вопрос, и что с того? Майрон — спортивный агент, Точка. У Дуэйна Ричвуду огромный талант и потрясающее чувство мяча. Парень привлекателен физически и заработает кучу денег на рекламных контрактах. Вот что важно для агента, а вовсе не интимная жизнь подопечного. На корте Дуэйн настоящий кудесник, так какая разница, чем он занимается за его пределами? Нет, Болитер принимает все слишком близко к сердцу, и совершенно напрасно. Агентство – его бизнес и любимое дело. А шпионить за одним из самых нужных клиентов, при этом вторгаясь в его личную жизнь, совсем не по-деловому – «Нужно уйти. Нужно обсудить все с Джессикой и узнать ее мнение. Так, еще десять минут, и все. Понадобилось только две». Прильнув к скваже другим глазом, Майрон увидел, что дверь в номер 322 открылась. Появился Дуэйн, ну, по крайней мере, его спина. Вокруг жилистой шеи женские руки, тянущие парни вниз обнимаются. Лица женщины не видно, только руки — Болитер подумал об интуиции Ванды. Девушка настолько верила в себя, что фактически ослепла, не замечая интрижек своего парня. Понятно, с Майроном тоже такое случалось. Любовь надевает шоры и розовые очки. — Надевает шоры? — Чуть слышно, — пробормотал Майрон, — уму непостижимо. Объятия разомкнулись. Дуэйн выпрямился, а женские руки исчезли из виду. Похоже, Ричвуд собрался уходить. Майрон еще плотнее прижался к замочной скважине, но тут теннисист обернулся и взглянул на дверь номера 323. Уже в который раз Болитер спросил себя, как он здесь оказался. Если по долгу службы придется выяснять подробности интимной жизни каждого из клиентов, он до конца жизни у замочной скважины просидит. Дуэйн — молодой парень, неженатый и официально помолвленный. ему только 21 Ничего из увиденного убийства валери Симпсон не касается, точнее, не касалось, пока Ричвуд не отошел от двери. Женские руки еще раз сомкнулись вокруг его шеи, послышались приглушенные голоса, но слов Майрон не разобрал. Дуэйн посмотрел налево, потом направо и зашагал к лифту. Женщина уже начала закрывать дверь, затем вдруг решила еще раз глянуть на Ричвуда. Тогда Майрон и увидел ее лицо. Перед ним была Диана Еллер».